Время собирать камни Возводящий башню кладет камни один за другим. Невозможно положить все камни сразу. Невозможно найти ответы на все вопросы одновременно, думала Жестина. Вопросов было множество, и ответы на них искал книжник. Ученому составляли компанию какие-то посланцы Вейнтрауба, не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться. Миллиардер имеет непосредственное отношение к давешним гостям ученого. Книжник обещал скоро рассказать, откуда взялась уверенность в том, что эти посланцы непременно должны найти ковчег, и Жустина рассчитывала добиться выполнения обещания. Через пару дней она окажется в Петербурге, увидит обоих стариков, Винтрауба и Книжника, и с глазу на глаз задаст вопросы, которые неудобно задавать через пол Европы. Но был у нее еще один вопрос, на который хотелось найти ответ самостоятельно. Не зря Жестина де Габриак считали хорошим следователем. Совсем недавно она ломала голову, какую ценность могли похитить в Эфиопии. Сейчас было известно, что похитили, когда похитили, куда перевезли и где приблизительно спрятали. Похититель, даже погибший, позволял определить круг возможных соучастников, и сама его гибель могла стать неплохим подспорьем в работе. Жестина нюхом опытной ищейки чуяла верное направление поиска. Она не осталась простым следователем, а доросла до президента Интерпола именно потому, что умела заглядывать дальше других. 25 лет назад Ковчег Завета попал в Советский Союз. С тех пор страна распалась на полтора десятка государств. Реликвию могли прятать и перепрятывать в любом из них или вообще увести на другой конец света. За прошедшее время границы стали совсем прозрачными. Почему Вейнтрауп и Книжник даже не заикаются об этом? Почему ищут ковчег именно в России, уделяя в поисках такое внимание именно Санкт-Петербургу? Навязчивая мысль крутилась в голове до нынешнего вечера, когда Жюстина, похоже, нашла ответ. И не где-нибудь, а в журнальной статье книжника, которую опубликовали во Франции больше 30 лет назад. Ученый тогда жил в прогладь в Ленинграде после очередной отсидки, лишенной возможности преподавать. К некоторому удивлению Жюстины, статья мало касалась истории, но содержала заочную полемику с известным французским социологом, Возможно, поэтому голос из-за железного занавеса привлек внимание издателя в Париже. Нам говорят, что цивилизация — это группа стран, объединенных общей средой, общим духом, который в каждой стране выражается по-своему. Однако время таких локальных цивилизаций прошло. На новом витке развития человечеству необходимо создать глобальную цивилизацию, глобальную культуру как объединить близкие цивилизации которые веками воюют или находятся в полувоенном состоянии почему христианину проще договориться с язычником чем с мусульманином до каких пор православному будет проще договориться с буддистом чем с католиком каждая цивилизация стоит на трех китах рассуждал книжник для народов и стран которые объединяет эта цивилизация общими должны быть святыни язык и шрифт. Со святынями понятно, а лингвистическая общность значительно упрощает культурные контакты. Жюстина с растущим интересом листала страницы старого журнала. Действительно, западное христианство своими победами обязано латинскому шрифту, которым набраны священные книги, и латинскому языку, на котором уже 17 веков молятся католики всего мира. Когда возникали или присоединялись к Риму новые народы, они становились частью его цивилизации благодаря латинице и общему языку богослужений. Когда Римская империя распалась под ударами варваров, католический мир сохранился благодаря латыни. Об этом писал книжник. Византийская империя пренебрегла единством языка, не завершила культурный круг — не сделала гречески обязательным для всех восточнохристианских церквей. Поэтому и не сложилось там единого информационного пространства. Будучи частью христианской цивилизации, Византия не смогла объединиться с Римом из-за религиозных противоречий, не создала свою цивилизацию и, в отличие от Рима, не сохранила в целости православный мир. После падения Константинополя у бывших византийских подданных не осталось общего духа. Религия и цивилизация – вещи разные, хотя и взаимосвязанные. Румыны и грузины исповедуют православие, но Румыния и Грузия относятся к разным культурам. Жустина в прошлом историк вынуждена была согласиться с книжником. Византийский дух, который не подкреплялся общим языком и шрифтом, стал жертвой тотального ислама, основанного на арабском языке а ислам при всех различиях – близкий родственник христианства по священным ветхозаветным текстам и по величайшей святыне – Ковчегу Завета. Европе издавна принято противопоставлять Азию. Но Европа и Азия – не культурологические понятия, а термины физической географии. В культурном отношении Азия – это три цивилизации – арабская, индийская и китайская – На географическом и культурном стыке трех азиатских цивилизаций с европейской оказалась Россия. Желающим причислить Россию к азиатским странам, книжник предлагал решить, к какой из азиатских культур она относится. Конечно, многовековые контакты с цивилизациями Азии не прошли бесследно, но столь же очевидно, что Россия – носительница средиземноморской европейской культуры, идущая рука об руку с христианством. Из Рима, Израиля, Византии. В детстве Жустина видела, как ее веселая бабушка прививала яблони, чтобы улучшить сорт. По-особенному надрезала кору и бережно пристраивала в надрез ветви других яблонь. Уникальное место России на мировом перекрестке позволило ей сформировать свою собственную культуру, впитав и переосмыслив достижения других цивилизаций. Ветви культурных форм, созданных соседями, на российском стволе получили новое развитие. Прививка византийской культуры расцвела иконописью Андрея Рублева. Литературная традиция, заимствованная у католиков, получила всемирное признание в романах Льва Толстого. Монгольское влияние тоже оставило в России глубокий след. Даже в рассуждениях о культуре книжник оставался историком. Жустина немногое знала о России, тем интереснее было читать про тамошнюю азиатскую прививку. Москва была одним из крупнейших центров Золотой Орды, ее западным форпостом. Монголы-ордынцы через просторы Великой Тартарии принесли московитам из Китая круговую поруку. Сообщины взыскивали подушную подать за всех, в том числе и за скрывающихся от уплаты. Добросовестные плательщики не желали отвечать за нерадивых, поэтому сами просили власти привязать их к земле, закрепостить. В свою очередь помещики, получившие землю с крепостными крестьянами, были обязаны служить монарху, оправдывая пользование землей, к которой их тоже привязывали. Такая встречная крепостная зависимость шла на пользу обороноспособности и единству государства. Жустина вместе с книжником делала вывод. С географической и культурной точек зрения Россия наилучшим образом подходила на роль Третьего Рима, восприемницы Западной Римской империи и Восточной Византийской. в Стране предстояло восстановить общеевропейские культурные и межрелигиозные связи. В этой логике Ковчег Завета как величайшая ценность закономерно должен был оказаться в России где сходятся многие культуры, где сходятся многие религии и где многие народы, сойдясь вокруг общей святыни, смогут закончить тысячелетнюю рознь. Когда утвердится всеобщая глобальная цивилизация, которая возможна только на сверхматериальной основе, тогда в истории человечества настанет новая эра. Жустина закрыла журнал. «Интересно, что на это скажет Вейнтрауп?» — подумала она.